Глава десятая. Вот и правда о родословной. «С твоим появлением в этом больше нет необходимости. Отойди от двери, её не так просто будет открыть». Раздалось из комнаты, и Хиро послушно выполнил указания. Раздался какой-то скрежет звуки падающих предметов, и спустя несколько минут дверь начала открываться. Из-за низких температур сделать это было непросто, поэтому командир вмешался и помог с этим вопросом. «Давно не виделись, внучок?» «Да уж давненько», — недовольно бросил командир. «Чего здесь вообще происходит?» «Заходи, скоро сам все поймешь», — пропуская внутрь тихо сказал Инг. Стоило командиру войти, как тот сразу же закрыл дверь. «Сильно не удивляйся, я и сам до конца не разобрался, почему это произошло». Посреди довольно большой комнаты находилась восстановительная капсула. Внутри нее находилась... «Бабушка!» Не веря своим глазам, воскликнул он, ринувшись в ее сторону. инк перехватил его на полпути, перегородив проход. «Отойди!» «Не могу, ты вновь наделаешь очередных глупостей!» «Недовольно произнес он...» «Нельзя к ней приближаться, иначе тебя так шарахнет, что отключишься на несколько часов, в лучшем случае. Мне довелось испытать это на собственной шкуре». Только после слов дедушки Хиро заметил довольно сильный барьер вокруг капсулы, и от него веяло самой настоящей смертью. Может, это его и не убьет, но покалечить вполне может. Не зря Инг переживал. «Что вообще происходит?» В душах воскликнул командир, глядя на лежащую в капсуле женщину. Он глазам своим не верил. Все казалось не совсем реальным. Она же погибла от рук отца. «Присаживайся. Думаю, пришло время рассказать тебе всю правду о нашей семье», устало произнес дедушка, плюхаясь на пол прямо там, где стоял. «Время пришло». «Правду?» Не очень охотно, иногда поглядывая в сторону капсулы с лежащей в ней бабушкой, бросил командир, но все же сел рядом. Какая это по счету правда, которая потом вновь окажется очередным обманом? «Можешь не беспокоиться, больше скрывать от тебя смысла нет. Ситуация уже давно начала выходить из-под нашего контроля». «И как бы мы ни старались, больше утаивать не только нецелесообразно, но и небезопасно, как для нас, тебя, так и всей галактики в целом», – тяжело выдохнул инк «Уверен, большая часть воспоминаний к тебе вернулась, и почти все печатки сняты, кроме двух, о которых тебе совершенно ничего не известно. Именно они блокируют доступ к настоящим воспоминаниям, а не тем, которые ты привык считать за таковые». «С этого момента поподробнее», — сразу стал серьезным Хиро. «Ты когда-нибудь задумывался, почему твой отец настолько одержим стать сильнее? Уверен, тебе уже известно об уровне сил в другой галактике, что наше, по сравнению с ними, находится на очень низком уровне», — хмыкнул дедушка. Но действительно ли желание стать сильнее и перейти на следующую стадию развития заставило твоего отца перейти все границы и даже попытаться принести свою собственную внучку в качестве жертвы ради достижения этих целей? Только ли это имело значение, или ты что-то упускал, не вглядываясь в суть проблемы намного глубже? Что ты хочешь этим сказать? «Мой сын не просто так был одержим желанием стать сильнее. Всему виной наше происхождение, хотя, скорее, больше всего во всем виновата твоя мать, и, как бы странно это ни звучало, бабушка. Скажи, что тебе известно о них?» «Мать командира...» У него совершенно не было воспоминаний о ней, лишь какие-то смутные неразличимые отрывки всплывали в памяти, но не более того. Про бабушку можно было сказать лишь одно. Она была самой обычной женщиной, не имеющей никакого отношения к системе и погоне за статусом. Говоря откровенно, почти ничего. Так и есть. Информация о них тщательно фильтровалась, и ты никак не смог бы что-то разузнать с твоими способностями. Будь ты хоть владыкой, этого недостаточно, чтобы снять две наложенные на тебя печати». «Дам тебе небольшую подсказку. Одну из них на тебя наложила твоя мать. Догадаешься, кто установил вторую?» «Бабушка». «Бинго! Будь мы на викторине, ты бы сейчас выиграл главный приз. Пока обе эти печати не будут сняты, твое восприятие и воспоминания будут выдавать тебе ложную информацию, а твой мозг будет воспринимать ее за правду». Не буду отрицать, мне тоже довелось приложить свою руку ко всему этому и стараться держать тебя от всего этого как можно дальше. Многие века мне это удавалось, и весьма успешно, но больше так продолжаться не может. Мне пока совершенно непонятно, в какую степь ведет этот разговор. Погоди немного, скоро мы доберемся до истины. Перед тем, как начать тебе раскрывать всю правду, Необходимо немного подготовиться и дать тебе время самому разобраться. Неужели ты вновь собираешься отсрочить наш разговор на более позднее время, несмотря на все твои недавние заявления? Нет, конечно. Просто мне хочется выслушать твои предположения на основе недавно сказанных мною слов». Необходимо понять, насколько ты в состоянии правильно, а главное, грамотно оценить небольшой клочок полученной информации и сделать на ее основе выводы. Хиро пристально посмотрел на своего дедушку. Пока его не было на земле, тот существенно преобразился. Прямо сейчас перед ним сидел тот самый старый ворчун, каким он его запомнил во время войны. Не скажешь, что это не его настоящее тело, а лишь оболочка, которую приняла марионетка, да и происходящая от него магическая энергия. ясно, что он находится как минимум на пике Верховного. Такое просто невозможно. Но факт остаётся фактом. Хм... Спустя какое-то время командир прокашлялся и начал разговор, смотря при этом в потолок. Складывалось ощущение, будто он сейчас ведет не диалог, а монолог сам с собой. «Хочешь услышать мое мнение после всего сказанного? Интересно. Можно делать множество различных догадок, строить теории или заключать самые абсурдные гипотезы. Это ничего не изменит. На самом деле от меня ожидают услышать то, что я действительно думаю. Так вот...» «Моя мать и бабушка совершенно необычные. Кем они являются на самом деле, скрывают свою настоящую силу или нет, мне неизвестно. Но один факт отрицать глупо. Их сил достаточно для того, чтобы наложить на меня печати, о которых я даже понятия не имел до этого разговора. Мне казалось, что я успешно снял их все и полностью вернул себе свои воспоминания, знания и все остальное». «Но на самом деле это лишь мираж, иллюзия. Кто-то явно очень сильно не хотел, чтобы я узнал всю правду раньше положенного, и эти кто-то — бабушка и моя мать!» «Верно, пока все сходится», — мягко улыбнулся Инга, довольный умозаключениями своего внука. «Это все?» «У меня есть еще несколько предположений, но высказывать их желания нет. Думаю, пора уже прекратить эти игры и начать говорить тебе, а не пытаться меня мягко подвести ко всему этому». «Хорошо, не вижу причин тебе отказывать», — хмыкнул Инк, резко переведя взгляд на дверь в комнату. «Тем более твой новый союзник может начать действовать, если мы продолжим просто болтать». Тебе удалось заполучить довольно сильного товарища, и он станет хорошей опорой в будущем. Хиро ничего не ощущал, но слова дедушки заставили его напрячься. Кто мог скрывать свое присутствие настолько хорошо, что командир не смог его обнаружить, а Инк смог? На ум приходит только одно существо — Тед, находящееся на уровне прародителя. Но как дедушка смог его обнаружить? тэд если ты там, оставь нас наедине с дедушкой. Мне бы хотелось поговорить с ним с глазу на глаз. А обо мне можешь не беспокоиться. В случае чего постоять за себя я и сам смогу». Хиро так и не понял, дошли его слова до адреса или же «нет», но инк расслабился и перестал поглядывать в сторону двери. тэд значит», — хмыкнул инк переводя взгляд на внука, — Судя по исходящей от него энергии, он не прибыл с другой галактики, а был рожден в этой. Тем не менее, смог достигнуть статуса прародителя, следующего за владыкой. Наверняка ему пришлось очень сильно попотеть в другой галактике, чтобы этого достичь. Занятного ты себе союзника нашел, Хиро. Может, продолжим? Постарайся внимательно прислушаться к каждому моему следующему слову. «Повторять дважды не собираюсь». Резко стал серьезным дедушка. «Твой отец, как и я, были рождены здесь. Твоя мать и бабушка прибыли из другой галактики. Вернее сказать, им пришлось это сделать, причем не по собственной воле. Стараясь не раскрыть себя, они начали жить как самые обычные люди, поэтому выбрали одно из самых отдаленных мест – не находящихся под контролем какой-либо организации, и этим местом оказалась эта планета. Все твои воспоминания, связанные с Висом, реальны. В скором времени нам пришлось покинуть Землю и переселиться в другое место, так как твои тело и гены слишком сильно отличались от жителей этого мира, а в Висе приняли как своего. «Ничего не понимаю», — честно сказал командир, перебив дедушку. Если мать с бабушкой прибыли из другой галактики, то каким образом вы с бабушкой стали парой, а мать что за отца? Это немного запутанная история, но ничего криминального в ней нет. Когда они появились, эта планета была на самом начале своего развития, если можно так сказать. Говоря простыми словами, случилось это несколько тысячелетий назад, а в то время с медициной все было довольно плачевно. «Моя простая жена погибла во время родов, и мне пришлось с младенцем на руках выживать. В то время люди могли умереть от чего угодно, и многие не доживали до старости. Если быть совсем точным, в лучшем случае до тридцати, максимум сорока лет. Те, кому удавалось прожить дольше, считались счастливчиками». Тогда мы и встретились с твоей бабушкой и ее дочкой. Они выглядели так, будто были сестрами, и только позже я узнал правду. Благодаря их помощи и поддержке, а также тому факту, что они незаметно делились энергией со мной и сыном, мы стали значительно сильнее, достигли пределов человеческого тела, но ни о каком развитии дальше даже и речи быть не могло, Прошло несколько лет, мы начали жить вместе и, став моей женой, твоя бабушка раскрыла всю правду. Правда при этом на меня было наложено несколько печатей, и раскрыть полученную информацию кому-либо я бы не смог. Так как твоя мать не была связана со мной кровью, и когда твой отец достаточно вырос и возмужал, они также решили создать пару – Таким образом, мы прожили на этой планете около тысячи лет, пока нам в срочном порядке не пришлось перебраться в другое место, и этим самым местом был выбран виз. Как думаешь, что именно послужило причиной нашего бегства?» «Без понятия». «Ты вздохнул, дедушка. Тебя, что совершенно не смутили мои слова о тысячелетии, проведенном на этой планете...» а также то, где во всей этой истории находился ты». Командир задумался. Ведь правда, за всем этим рассказом именно этот момент у него вылетел из головы. «Дурья твоя, башка, слушай дальше!» Отвесив знатную такую оплюху внуку, отчего у Хира от удивления глаза из орбит чуть не вылезли, дедушка, как ни в чем не бывало, продолжил. «Твоя бабушка занимала очень высокий статус в другой галактике, как, впрочем, и твоя мать, поэтому на них было совершено нападение, в ходе которого моя жена утратила чуть ли не все свои силы из-за полученных ранений, но им удалось благополучно сбежать и затаиться здесь. Твоя мать же не пострадала так сильно, но и ее эта участь не обошла стороной, С помощью своих сил она не только сделала нас с твоим отцом сильнее, продлив срок нашей жизни, но также успешно скрывала наше местонахождение. Неизвестно, причиной того, что моя жена и твоя мать не могли так долго забеременеть, является тот факт, что мы из разных галактик, или они сами как-то способствовали этому, но мы прожили более тысячи лет, при этом не обзавездясь детьми, пока в какой-то момент твоя мать не сообщила о беременности. Когда настолько сильные люди, как твоя мать, находятся в положении, им приходится передавать большую часть своей энергии на развитие плода, поэтому установленные ею барьеры значительно ослабли, и преследователи, даже спустя такое длительное время, узнали о нашем местоположении. Как думаешь, что произошло дальше? Они прибыли по их душе. «Именно, пока ты не родился, твоей матери приходилось сдерживать их всеми силами, постоянно сражаясь и уничтожая постоянно пребывающих по ее душу врагов», – вздохнул дедушка. «Особенно сильно она ослабла во время родов, и твоей бабушки пришлось потратить почти все остатки своих сил, чтобы сдержать их натиск». «Как только ты появился на свет, она передала тебя нам и устроила им самую настоящую кровавую резню. Спустя какое-то время ее силы восстановились, и мы отправились в Виз, так как оставаться на этой планете больше было небезопасно». «Вот оно что!» – нахмурился Хиро. «Отец обо всем этом знал с самого начала». «Конечно же нет. Оказавшись на территории виса, твоя мать запечатала все его воспоминания. То же самое сделала и с тобой. Меня эта участь миновала, так как я оставался рядом с бабушкой, которая, можно сказать, стала почти самым обычным человеком после стучившегося на земле. Конечно, срок ее жизни все равно исчислялся тысячелетиями, но вот в плане силы...» Она была слабее Высшего. Примерно все дальнейшее из твоих воспоминаний правда, за исключением некоторых деталей. «Славно!» — хмыкнул командир. «Значит, я, по сути, один из немногих в обеих галактиках, кто может похвастаться такой родословной. Я правильно все понимаю. Таким же является моя бабушка на самом деле и кто за ней и ее дочкой охотился?» а также самый главный вопрос – где сейчас находится моя мать? Хм, ты должен помнить, как твой отец по неосторожности в гневе убил бабушку. Хироки вновь при этом перевел взгляд на капсулу, где она прямо сейчас лежала. Пусть ее глаза были закрыты, а во все стороны исходил просто неимоверный холод, он прекрасно понимал, что она жива, хоть и слаба. «Можно сказать, что это действительно правда, но не совсем. Тогда она получила множество повреждений, но не умерла. Да и убить существо ее статусу, несмотря на утраченную мощь, далеко не так просто. Тогда почему от меня все это скрывали?» «Пришлось пойти на такой шаг, иначе ты и твой отец смогли узнать правду раньше положенного». «Как ты думаешь, почему я сейчас решил поделиться с тобой этой информацией, хотя скрывал ее столько времени? Почему же?» «Все дело в твоем отце. Он каким-то неизвестным мне образом смог избавиться от печати и узнать правду. Мне неизвестно, как он поступит дальше, но теперь у него явное преимущество перед тобой» поэтому молчать дальше лишь подвергать тебя серьезной опасности, и мне пришлось принять тяжелое решение». «Все стало еще более запутанно», — скривился командир. ну узнал он правду дальше, что будет мстить? Кому? Своей собственной семье? Мстить?» — приподнял одну бровь дедушка. «Зачем?» Скорее, наоборот, будет пытаться вновь воссоединить ее. И как думаешь, кого он попытается разыскать в первую очередь? «Маму». «Верно». «Так где она находится?» Начал закипать Еро. «Сколько мы еще будем ходить вокруг да около?» «Ты действительно хочешь знать все?» «Да, однозначно да. Мне надоела вся эта игра в недосказанности». «Ладно», — поднялся инк подошел к капсуле и попытался дотронуться до барьера вокруг неё, но его руку оттолкнуло. «Твоя бабушка — прошлый монарх соседней галактики. С момента прибытия сюда за ней охотились ее враги из родной галактики, и им с дочкой приходилось скрываться. Причина довольно проста — преемственность». Без нее стать новым монархом и возглавить галактику невозможно, а условия ее получения тебе известны. Отец владыка, бабушка оказывается монарх враждебно настроенной к нам галактики, дочь наследница исчезнувшей расы, я не пойми кто вообще, закатил глаза Хиро. После всех этих разговоров у него шарики за ролики в голове заворачивались. Слишком много бредовой, пусть и правдивой, и, наверное, информации на него вывалили. Тогда кто моя мать на самом деле? Правитель, прародитель или кто-то по типу нашего судьи? Твоя мать... На мгновение запнулся инки и перевел взгляд с лица бабушки на своего внука. Получила преемственность от моей жены и отправилась обратно в свою галактику. Теперь она монарх. И лишь благодаря этому наша галактика не подвергалась нападению столько времени. Но сейчас враги собираются к нам вторгнуться, и этому есть лишь одно объяснение. Моя мать в опасности? Да, причем в серьезной.